Теперь, когда они выехали на ровное место, лесник мог справиться с креслом один. Клиффорд, стараясь продемонстрировать свое полное самообладание, вел с Конни легкий непринужденный разговор. О тетушке Еве, которая была сейчас в Дьепе, о сэре Малькольме, который спрашивал в своем последнем письме, поедет ли Конни в Венецию с Хильдой и в ли маленькой автомашине или с ним в поезде. «Я бы предпочла поезд», — сказала Конни, — Не люблю долгих поездок в машине, особенно летом, когда пыльно на дорогах. Но посмотрим, что скажет Хильда. Она наверняка предпочтет ехать в своей машине и возьмет тебя с собой, — произнес Клиффорд. Возможно. Извини, но в этом месте нужно помочь. Ты не можешь себе представить, какое тяжелое кресло. Она снова зашла за кресло, и они вместе с лесником стали толкать его вверх по усыпанной розовым гравием дорожке. Ей было решительно все равно, — Что они и могут подумать? Почему бы не оставить меня здесь и не сходить за Филдом? Он справится с этой работой и один, — сказал Клиффорд. Да мы уже почти на месте, — проговорила она, задыхаясь. Но когда они взобрались наверх, оба, и она, и Меллерс, окончательно выдохлись и стояли, тяжело дыша и вытирая вспотевшие лица. Удивительно, но совместный труд заставил их почувствовать, что они стали гораздо ближе друг к другу. «Большое спасибо, Меллерс!» Сказал Клиффорд у дверей дома. Надо поставить другой мотор, вот и все. Может быть, зайдете на кухню? Вас там покормит. Время как раз обеденное. Благодарю вас, сэр Клиффорд. Сегодня воскресенье я обедаю матери. Как вам угодно. Меллорс надел куртку, взглянул на конни, взял под козырек и ушел. Кони поднималась к себе наверх, взбешенная. За обедом она не смогла сдержаться. Почему ты так ужасно обращаешься с людьми, Клиффорд? «С кем это интересно? С лесником?» «Если ты считаешь, что так ведут себя правящие классы, то мне тебя просто жаль». «А что, собственно, случилось? Человек после болезни еще не окреп. Честное слово, если бы я принадлежала к подчиненному классу, тебе долго пришлось бы ждать, пока я тебе подчинилась?» «Мог бы дудеть в свой рожок хоть до скончания века?» «Я в этом не сомневаюсь». Если бы он сидел на твоем месте с парализованными ногами и вел себя с тобой таким возмутительным образом, разве ты стал бы для него что-нибудь делать? Дорогая моя проповедница, подобные попытки ставить одних людей на место других — это дурной вкус. А твоя бесцеремонная высокомерная потребность во всеобщем сочувствии — это ли не самый дурной вкус, какой только можно себе представить? Положение обязывает. Ты и этот твой правящий класс — А чего ты от меня ждешь, Чтобы я испытывал совершенно ненужные мне эмоции по поводу какого-то там лесника? Зачем это мне? Я предоставляю это проповедницам вроде тебя. Как будто он не такой же человек, как ты. Он мой лесник. Я плачу ему два фунта в неделю и даю ему кров над головой. Ты ему платишь. И за что же, по-твоему, ты ему платишь эти твои два фунта в неделю? За что даешь кров над головой? За его службу? За что же еще? Да неужели? Так вот я на его месте уж как-нибудь обошлась бы без твоих несчастных двух фунтов в неделю и твоего жалкого крова над головой. Возможно, он так бы и сделал, да не может себе позволить такую роскошь. Ты и твое правление, — воскликнула она, — ты вовсе не правишь, не обольщайся. Тебе просто досталось больше денег, чем ты заслужил. Вот ты и заставляешь работать на себя людей за каких-то два фунта в неделю под угрозой голодной смерти. Правишь». Да разве ты в состоянии править? Ты же весь высох и сяк. Ты только и можешь, что, терроризировать людей своими деньгами, как какой-нибудь ростовщик-еврей или шантажист-вымогатель. Да чего же изыскана ваша речь, леди Чаттерлей? Уверяю тебя, ты тоже не был образцом изысканности там, в лесу. Мне было за тебя страшно стыдно. Да мой отец в тысячу раз человечнее тебя, высокородного джентльмена, и аристократа.